Симуранами зовутся удивительные существа, похожие на громадных псов, но наделенные крыльями для полета. Эти крылья дал им бог грозы, дал за то, что однажды их предкам удалось смягчить его гнев. Высоко в горах гнездятся они, и ни у кого нет над ними власти. Они слушают столько вил хрупких большеглазых повелительниц облаков. «Не кричи, горе!» — наставляет венская мудрость. «Погоди, покуда увидишь мертвого Симурана!» «Покуда живешь, поневоле в бессмертии реешь, а жизнь обрывется, и мир не заметит потери, Не вздрогнет луна, не осыпятся звезды с небес. Единый листок упадет, но останется лес. В младенчестве сам себе кажешься пупом вселенной, Венцом озерцалом зерцалом вершиной людских поколений. Единственным я, для которого мир сотворен, Случится исчезнуть, тача же исчезнет и он. Но вот впереди распахнуться последние идеи погаснет зна и мир не заметит потери ты ревностью бредишь ты шепчешь заветное имя на свадьбе чужой веселишься с гостями чужими ты занят делами ты грезишь о чем то желанном о завтрашнем дне рассуждаешь как будто о данном как будто вся вечность лежит у тебя впереди а сердце вдруг раз И споткнулась в груди. Кому-то за звездами, там, за последним пределом, Мгновение жизни твоей исчислять надоело. И все, под ногой пустота, и окончен разбег, И нет человека, а точно ли был человек? И нет ни мечты, ни надежды любовного бреда, одно поражение стерло былые победы. Ты думал, вот-вот полечу, только крылья оперил, а крылья сломались, и мир не заметил потери. Глава девятая. Серая шерсть. пес проснулся в лесу. В славном сосновом лесу, которыми знамениты были коренные венские земли, бурые стволы седые возле земли торжественно возносились под самый купол небес, и там, на непредставимой высоте, пышные синеватые кроны легонько шевелил ветер. А внизу, Под сенью исполинов зелеными свечами стояли лохматые можжевельники, кудрявились ягодные кустарнички, коврами лежали лесные травы и мхи, в которых с лета до поздней осени не было переводу грибам. Пес поднялся. Длины серые лапы, могучие поджарые тело и пушистый слегка изогнутый хвост. Густейшую щетину на шее делил на двое кожаный ремень, на ошейнике что-то сверкало, точно капля росы, поймавшие солнечный луч. Краем глаза пес видел переливчатый радужный блеск, но извернуть голову и рассмотреть, что же там такое, ему не удавалось. Пес насторожил острые уши, понюхал воздух, вздрогнул и понял, что надо было спешить. Он двинулся с места и побежал, ведомый одному ему внятными запахами, с первокрупной рысью, а потом, когда слева открылась низина и замаячила непроницаемая тень частых ельников во весь скок, он не искал дичи и не прятался от врага, но крепкие лапы по давней привычке несли его вперед совершенно бесшумно. — Девочка! — вынул из тройного гнезда розовую волнушку, улыбнулась, поцеловала круглую мохнатую шляпку и убрала грибок в корзинку. Корзинка с рассвета успела порядком отяжелеть. Обнаружив очередную семейку грибов, девочка ставила корзинку на зим и собирала грибы в руки или в подол, а потом возвращалась и высыпала все раз Она давно просила сплести ей заплечный берестяной кузовок, вроде тех, с какими ходили в лес ребятишки постарше, но просьбу ее не слушали. Мама считала ее не только дурнушкой, но еще и заморышем. Такому дитятку только дай кузовок, сейчас же пуп надорвет. А корзинка, она корзинка и есть, в нее сверхмера не всунешь. Девочка выпрямила спину и потянулась. Потом села на камень, поросший с одного боку пятнистым, желто-черным лишайником. Мама не разрешала ей сидеть на камнях, утверждая, что так недолго и простудиться. валун в самом деле был холодным, но девочка на зло запрету продолжала сидеть. «Все равно...» Кузовка ей в этом году не допроситься Спасибо и на том, что хоть взяли в лес по грибы Не отправили виноватую, как обычно, пасти гусей, Да не вручили с собою прялку с изрядной куделью Напрясть, покуда пасешь льняных ниток впрок. Девочка почесала ногтем ямку между ключиц, Где раньше висела светлая бусина, и вздохнула. Из-за этой бусины ей тогда весной всыпали так, что больно было сидеть. А потом долго внушали, какой горький срам причинила она, неблагодарная своему роду. Это ж нарочно не выдумаешь. Отдать знак своей будущей женственности встречному, поперечному, в первый и последний раз увиденному, да без материнского дозволения. Да вперед старших сестер, да кому бы доброму, А то за версту по видать злодею отъявлю. Не умела хранить, — строго приговаривала мать, — Но так не нужна тебе бесстыдница новая, Пока в поневу не вскочишь. Вот если б его попросить, — подумала девочка, — он бы мне Сразу кузовок сплел. Чужой человек появился со стороны ельников. Девочка заметила незнакомца и испугно схватилась за края камня, на котором сидела. Черные ельники лежали посреди светлого бора, словно островок чужеродного, бессолнечного, враждебного мира. Там не водились ни ягоды, ни грибы. Только смертоносные поганки как-то проникали сквозь напластование слежавшейся хвои и стояли в мертвой тишине, бледно-сизые, едва замет светящиеся. И барсуки, и пятнистые олени и ельников странились девочка никогда туда не ходила не приблизилась и теперь поиски грибов довели ее лишь до прогалины откуда была видна граница черноты но и этого похоже хватило чтобы соприкоснуться со злом потому что чужой человек шел прямо к ней страх высушил горло и сделал ватными пальцы цеплявшиеся за камень наверное надо было бежать мужчина шел широким уверенным шагом плечистый средних лет темнобородый мужчина не больно ты убежишь от такого а может он не с худым умыслом может заплутал в чаще дорогу хочет спросить но у человека за спиной не было ни кузовка ни котомки он улыбался и от этого было еще страшнее Он был уже в десятке шагов, когда девочка наконец сорвалась с камня и побежала, бросив корзину, и сразу услышала, как позади ее затрещал вереск под спогами преследователя. Девочка мчалась, как зайчонок, безошибочно осознавая, что вот сейчас будет настигнута Вереск трещал все ближе. Человек на бегу невнятно ругался сквозь зубы. Наверное, он больше не улыбался. Если она переполошит взрослых, и венны поймут, что кто-то пытался поднять руку на их дитя. Девочка почти добежала до низкорослых можжевельников, почему-то казавшихся ей спасительными, но нырнуть в густые заросли не успела. Навстречу, обдав запахом псины, взвелось в бесшумном прыжке мохнатое серое тело. Матерый зверь с разгона перелетел кусты и встал между нею и ее преследователем. Полудикий, невероятно свирепый пес знаменитой венской породы, из тех, что не попятится от целой стаи волков. Его самого издали можно было принять за очень крупного волка, а на шее пса был кожаный ошейник, и на нем, как драгоценный камень, переливалась хрустальная бусина. Девочка, которую он едва не сбил с ног, от неожиданности и нового испуга растянулась на земле, но сразу вскочила, и стал отступать прочь, пока не уперлась спиной в дерево. Она никогда раньше не видела этого пса, и не было времени раздумывать, чей он кто послал его ей на выручку. Пес не лаял и не ручал. Он стоял неподвижно, вздыбив шерсть на загривке, и ощеев страшно москали двух вершковые зубы. Когда человек шагнул в сторону, он шагнул тоже человек был далеко не трусом. — Ты чей, песик? — спросил он спокойно даже ласково, решив для начала попробовать успокоить собаку. Пес не поверил ему, и Клыков не спрятал. Девочка смотрела на них круглыми глазами, прижимаясь к дереву, так, словно оно могло расступиться и спрятать ее в своей глубине. Она-то видела что рука мужчины медленно подбиралась к поясному ножу. Человек между тем убедился, что следом за псом не спешил его не менее свирепый хозяин вен. Он быстро, очень быстро нагнулся, схватил из-под ног обросший мхом гнилой сук и запустил им в кабеля, надеясь обозлить его и вызвать на неразумный прыжок, в другой руке чурака словно сам собой возник длинный в полторы пяди охотничий нож пес в самом деле прыгнул только чуть раньше и намного быстрее чем предполагал человек мужчина собирался ударить его по морде уворачиваясь от клыков и пырнуть ножом в сердце вместо этого песи челюсти сомкнулись Словно капкан на его вооруженной руке. Человек взвыл от боли. Обе кости ниже локтя хрустнули, как только что хрустел вереск у него самого под ногами. Пес опрокинул его наземь, словно тряпичную куклу, выпустил ставшую безвредной руку и наступил лапами на грудь. Человек... Был большим охотником, до опасных драк и давно потерял счет с хватком, в которых выходил победителем из еще худших положений. Он не испытал особого страха, даже когда над самым горлом лязгнули острые, как кинжалы, клыки. Он испугался до судорог, только увидев глаза серо-зеленые, каких он у собак не встречал никогда. Еще взгляд, взгляд, какого не бывает у зверя. Мужчина мгновенно облился липким потом и закричал от ужаса, успев понять, что нарвался на оборотня и умер. От Пес не стал рвать мертвого, просто фыркнул и отошел, оставив его лежать с безумно перекошенным лицом и постыдным мокрым пятном на крашеных полотняных штанах. Девочка по-прежнему таращила глаза, не в силах отлепиться от своего дерева. Пес медленно подошел к ней, посмотрел в лицо и вздохнул, а потом опустил голову и прижался плечом к ее бедру. Прикосновение сильного мохнатого тела странным образом успокоило ее. Она нерешительно протянула руку, потрогала острые уши и увидела, как скупо качнулся туда-сюда длинный хвост. Осмелев, девочка стала гладить серого зверя, к которому большинство взрослых попросту не отважилось бы подойти близко, потом обняла его за шею. — Бусинка, совсем как моя! — удивилась она, рассмотрев хрустальную горошину накрепковшитую в толстую кожу ошейника. На какое-то время она забыла даже о мертвеце, лежавшем в десяти шагах от нее. Пес осторожно высвободился из ее рук, отбежал в сторону и вернулся, неся в зубах корзинку с грибами. Девочка взяла его за ошейник, и зверь повел ее кругом можжевеловых зарослей, прочь от поляны, прочь от зловещего ельника, прямо туда, где, как она знала хорошо, бродили по лесу две ее сестры, мама и старший брат. Скоро впереди и вправду послышались перекликавшиеся голоса. Мама стояла на заросшей папоротником прогалине и обеспокойно озиралась, щуря близорукие глаза и раздумывая, не пора ли идти искать запропастившееся дитя. Не то, чтобы дочка пятнистых оленей могла заблудиться в лесу. Просто всегда лучше, когда дитё на глазах, особенно такое непослушное. Девочка выпустила ошейник пса и вовсю прыть побежала к матери. Наконец-то расплакавшись от пережитого страха. Когда она обернулась, чтобы показать матери своего защитника, Ее корзинка стояла в мягкой лесной мураве, А серого пса нигде не было видно. Только на ручке корзины потом нашли следы страшенных зубов. Да в полуверсте от того места близ Мужчины оленей увидели и там же зарыли Чужого человека, умершего от страха. Через несколько дней по приезде Кнес Глуст Несмеянович в присутствии велиморцев и старшей дружины Совершил над дочерью обряд покрывания лица. Волкодаву не нравился этот обряд как вообще все сальвенские обряды, имевшие отношение к свадьбе. У венов парень-жених, становясь мужем, переходил в род жены, и это было правильно и разумно. Люди женятся, чтобы расти детей. Ах, к какому еще роду может принадлежать младенец, если не к материнскому? И потом менять что-то в себе пристало мужчине, а вовсе не женщине. Даже последний дурак способен это уразуметь, просто посмотрев сперва на мать, землю, а потом на отца, небо. В небе снуют быстрые облака и клокочут буйные ветры. В нем то гаснет заря, то разгорается утро. Для перемен, которые с небом происходят за сутки, земле нужен год. Если же земной лик начинает морщиниться, утрачивая или обретая новые реки и горы, это значит, что с матерью землей и вовсе беда. У Сальвеннов, забывших установление предков, а с ними и сость женщину передавали из родительской семьи в род мужа, А чтобы не возмутились непотребством души почитаемых пращуров, пускались на хитрость, усердно оплакивали невесту, будто бы умиравшую для прежней родни, рядились в скорбные одежды и даже покрывали лицо девушки тяжелой плотной фатой, которую она не снимала до самой свадебной ночи, ибо умершая не должна видеться с живыми, разговаривать с ними и тем более вкушать общую пищу. Волкодаву такое обращение с женщиной было противно до тошноты. Только вот его мнение здесь не больно-то спрашивали. Обряд состоялся в хороший солнечный день во дворе Крома. И то добро, что хоть не забыли про справедливое солнце, по приговору богов, смотревшее за правдой людской. Даже при том безобразии, в котором пребывались сальвенны, У них хватало ума не совершать покрывания лица под земляной крышей дома. Посреди двора растерили большой мономатанский ковер, и князинка Елень ступила на него вслед за отцом. Мнимый умерший отныне будет запрещено не только показывать себя дневному светилу, но и ступать на землю, по которой ходят живые. Князинка улыбалась, кивала головой собравшимся домочадцам, Что бы там ни делалось у нее на душе истинных чувств, дочери Кнесса не должен видеть никто. Миг слабости, когда она в ужасе хватала за руки волкодаву, случился именовал Как происходила, собственно, церемония, телохранитель не видел. Он стоял вне ковра, возле одного из углов, устроившись так, чтобы солнце не слепило глаза. У двух других углов, как два одинаковых изваяния, замерли братья лихие. Волкодаву не надо было оглядываться. Он без того знал. Близнецы, что было, сил перенимали его осанку, и поворот головы, и взгляд, и каменное лицо. Мальчишки, — думал Волкодав, — что с них возьмешь? Гораздо удивительнее было другое. Возле четвертого угла... Встал во всеоружие сам боярин Крут. Вен слышал, как глуст Несмеянович произносил торжественные слова, которые Сальвенно считали в таких случаях необходимыми. Потом с едва слышным шуршанием развернулся, потек тяжелый, бранный шелк древнего, темно-красного покрывала, передававшегося в семье Акнесса уже второй век. Вот людское собрание отозвалось слитным вздохом, а боярские дочки на крыльце завели горестную, хватающую за душу песню о расставании с родным домом. Эта песня тоже предназначена была умасливать покровителей предков, сообщая им, не сама, мол, в другой рот ухожу, силой ведут. Князь снова возвысил голос и, не касаясь кожи, взял дочь за руку через покрывало. Велиморский посол низко поклонился ему и почтительно принял руку невесты. Вот и отдали княсинку